«Если ты хочешь знать мое мнение, — сказал Степан Аркадьевич, с той же смягчающую миндально нежную улыбкой, с которой он говорил с Анной. добрая улыбка была так убедительна, что невольно, — Александр Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, — готов был верить тому, что скажет Степан Аркадьевич. Она никогда не выскажет этого, но одно возможно — «Одного она может желать», — продолжил Степан Аркадьевич, это, — «это прекращение отношений и всех связанных с ними воспоминаний». «По-моему, в вашем положении необходимо уяснение новых отношений, и эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон». «Развод!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 И ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьевича оказалось так очень просто, тысячу раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, Теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам.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 Но кроме этого, всего невозможнее оказался развод для Алексея Александровича, потому что, согласившись на развод, он этим самым губил Анну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровичем в Москве, о том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит ее безвозвратно. И он, связав это слово с своим прощением,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 — Алексей Александрович, поверь мне, что она оценит твое великодушие, — сказал он. — Но, видно, это была воля Божья, — прибавил он. И, сказав это, почувствовал, что это было глупо и с трудом удержал улыбку над своей глупостью. Альсель Санч хотел что-то ответить, но слезы остановили его. Это — Это... Несчастье роковое, и надо признать его. Я признаю это несчастье совершившимся фактом и стараюсь помочь и ей и тебе, сказал Степан Аркадьевич. Когда Степан Аркадьевич вышел из комнаты, он был тронут.